Как вести семейный бюджет? Рано или поздно перед любой парой встают вопросы, стоит ли объединять доходы и расходы, кто будет вести бюджет и как это делать. На первые два вопроса ответ может найти только сама пара в процессе обсуждений. Что касается способов организации семейного бюджета, здесь есть несколько подсказок. Условно можно выделить три модели совместного бюджета – раздельный, общий и смешанный. Границы у них довольно размытые, но все же есть принципиальные различия. Давайте разберемся, в чем они заключаются и как упростить совместную бухгалтерию. Раздельный бюджет Раздельный бюджет предполагает, что у пары нет никаких общих финансовых взаимоотношений. Все расходы индивидуальны, доходы неприкосновенны. Никто в паре не претендует на заработок другого, а общие траты либо делятся поровну, либо воспринимаются как подарок или элемент ухаживаний. Обычно таким образом выстраивают финансовые взаимоотношения пары, которые пока не живут вместе или которые недавно съехались и начали вести совместный быт. Плюсы раздельного бюджета. Каждый несет финансовую ответственность только за себя. Никто ни от кого финансово не зависит. Минусы. Чем больше совместного быта, а это почти неизбежно при развитии отношений, тем сложнее запоминать все траты и делить их поровну. Могут возникнуть разногласия в вопросах общих трат. Обычно такая модель со временем плавно перетекает в смешанный бюджет. К тому же такой тип бюджета едва ли подойдет паре, у которой большая разница в уровне доходов. Траты, которые планируется разделить, лучше совершать с помощью банковской карты, чтобы потом без проблем восстановить историю покупок с помощью онлайн-банка или СМС-оповещений. Смешанный бюджет Такой вид бюджета – это всегда договоренность партнеров. У пар, которые переходят на эту модель, есть общие финансы и личные. Общие средства каждый может потратить только на оговоренные ранее статьи и никуда больше, а на личные средства друг друга никто не претендует. Чаще всего такой принцип ведения бюджета практикуют пары, у которых есть совместный быт и в которых оба партнера имеют доход. Обычно в детали планирования расходов и учета доходов Сильнее погружается кто-то один из партнеров. Он берет на себя роль главбуха. Плюсы совместного бюджета в том, что при правильном подходе пара имеет предсказуемые и прозрачные общие траты. Каждый может потратить личные средства, как захочет, и не сообщать подробности партнеру. Оба супруга сохраняют финансовую независимость. Минусы. При этом виде бюджета важно регулярно проводить ревизию доходов и расходов. актуализировать данные хотя бы раз в полгода. К тому же один из партнеров должен взять на себя оплату счетов и планирование бюджета. Вот полезный инструмент для тех, кто решил вести совместный бюджет. Заведите общий банковский счет с двумя картами. Это замена тумбочки советских времен. Каждый сможет брать оттуда деньги и при этом следить в личном кабинете онлайн-банка за затратами друг друга и остатком общих средств. Это удобно для контроля расходов. Есть приложения, которые могут вести одновременно два человека. Оба партнера могут установить такое на телефон для учета общих трат. Общий бюджет. В этом случае все заработанные деньги это семейный бюджет. Переход на общий бюджет означает, что в паре больше нет разделения доходов и трат на мои и твои. Теперь котел общий И ответственность солидарная. Неважно, кто сколько зарабатывает и кто сколько тратит. Обычно такой бюджет подходит семьям, которые давно живут вместе, или парам, у которых недавно появились дети, а также семьям, где один партнер зарабатывает значительно больше другого. Плюсы общего бюджета. Он зачастую объединяет семью, в которой и копят, и тратят, и оптимизирует бюджет вместе, сообща. В семьях, где один из супругов зарабатывает гораздо меньше или не имеет дохода, такой бюджет поможет уравнять их в правах. Оба партнера имеют одинаковый доступ к общим деньгам и право их тратить. Есть и минусы. При таком бюджете спонтанные покупки могут вызвать разногласия, а значит нужно договариваться обо всех тратах, от крупных до мелких, вроде косметики или новой игры для приставки. Могут возникать сложности с подарками и сюрпризами друг для друга. Полезные советы для приверженцев общего бюджета. Заведите совместный счет, составляйте и актуализируйте финансовый план, продумайте защиту от финансовых рисков. Например, оформите страховку. Как выбрать модель совместного бюджета? Совместный бюджет строится на взаимном доверии договоренностях, удобстве и грамотном планировании. Выбирайте комфортную для вас схему и обсуждайте ее с партнером. Берите на вооружение финансовые инструменты, которые могут пригодиться. Например, общий счет с двумя картами, приложение для учета расходов и доходов, которые могут вести сразу оба партнера. Варианты для накоплений, завести общий семейный банк или же две личные копилки для каждого, Пробуйте, экспериментируйте, но всегда помните, важно знать свои ежемесячные обязательные траты, вести учет доходов и расходов и хотя бы раз в полгода актуализировать список обязательных трат.